Глава 5. «Это моя территория!» От неожиданности Пакс чуть не свалился со стола поваленного дуба, на котором он дежурил и уже почти дремал. За весь день ни одного существа крупнее кузнечика, а тут вдруг откуда ни возьмись ярко-рыжая лисица. Пакс никогда раньше не видел других лисиц, но знал, что это лисица, только помоложе и помельче его, самка. Она держала уши и хвост торчком. Инстинкт подсказал ему, что это значит. Она ждёт от него покорности. «Я здесь охочусь!» Фокса хватило сильное желание броситься к своей временной лёжке и забиться в оставшиеся стебли молочая. Но он сдержался. Что если его мальчик вернется, а его нет? Он прижал уши к голове, показывая, что он никому не угрожает. Но он не уйдет. Лиса подбежала ближе, и он вдохнул в себя ее запах. Знакомый, почти как его собственный, но другой. Диковинный. Она тоже принюхалась и не даёт чего ощетинилась уловил запах человека. Шесть у нее на загрилке стала иглами. Пакс тоже родился с этим инстинктом недоверия. Но что такое недоверие против доброты? Особенно если ее проявляют щедро и постоянно. И особенно если ты только что пришел в этот мир. Пакса было всего 16 дней, когда Питер спас его. Уголь набора меховой завиток, потерявший отца, потерявший мать, только-только разлепивший глаза. И он очень скоро научился доверять тихому, нескладному, длиноногому мальчику. Который принес его домой. Лиса приблизила свою остроносую морду, еще раз внимательно внюхалась и снова ощетинилась. Остевые волоски блестели на солнце, как иглы. Это запах моего мальчика. Ты его видела? Пак сообщил ей самые важные приметы своего человека: голые круглые уши, ноги, которые растут вверх, так ненормально высоко, что когда мальчик бежит, Пак всегда боится, чтобы он не опрокинулся. Черные закручивающиеся волосы, которые отрастают до какой-то длины, а потом опять становятся короткими. «Здесь нет людей, но они приближаются». В этот момент игла скинула голову, будто ее дернули за невидимую нить. Её уши повернулись на лёгкий шорох, который доносился от ближнего кустика бородача. Задняя часть ее тела мелко задрожала, набирая энергию. Лиса высоко подпрыгнула и вытянула лапу вдоль черного носа, нырнула в траву, сверкнул белый кончик хвоста. Пакс сел и подобрался. Спустя секунду игла появилась с древесной крысой в зубах, выпрыгнул из травы, Лиса перекусила шею своей добычи и уложила на землю. Пакс осиротел, когда он еще питался материнским молоком и ни разу в жизни не пробовал свежую добычу. Запах крови подстегнул его голод и любопытство. Он сделал осторожный шаг вперед, но и глаза рычала, Тогда он отодвинулся и дальше наблюдал с безопасного расстояния. Пока леса с хрустом отгрызала кусочки крысиной плоти, его голод еще усилился. Пакс вспоминал, как он подбегал к своей миске с кормом, наполненной до краев, как радовался, когда Питер давал ему лакомство с рук. Особенно, самое главное лакомство – арахисовое масло. Он найдет своего мальчика. Мальчик накормит его. Пакс хотел спросить лесу о людях, которые приближаются. Но не стал. Игла уже подхватила зубами остатки добычи. Заднюю ногу вместе с длинным крысиным хвостом. И плавно огибая травяные кочки и постепенно превращаясь в мелькание огненно-рыжего и белого, побежала прочь. Прочь. Пакс вспомнил, как рыча и разбрызгивая колючие камешки из-под колес, уезжал автомобиль с его людьми. На опушке леса леса замедлила бег, и прежде чем скрыться под густой попоротниковой бахромой, еще раз оглянулась через плечо на Пакса. Внезапно в верхушке поваленного дуба что-то треснуло, и лиса замерла. Прошумел сухой листвой, сверху вниз дугой пронеслась якорыжая рыжая меховая полоска и приземлилась прямо иго на спину. Пакс припал к земле, послышали звуки борьбы и тявканье лисы, но скорее раздраженная, чем тревожная. Он приподнял голову, и уже была наверху. Она прижала меховой комок к когтями к земле и цапнула его зубами. К удивлению Пакса, комок под ее лапой развернулся, вытянулся и оказался существом очень похожим на иглу, только помельче и потащи. Пакс был озадачен. Он и не догадывался, что лисы способны парить, как птицы. Сам он никогда не смог бы описать такую длинную плавную дугу. Существо перекатилось на спину, покорно подставляя беззащитное брюхо. Но иглу это как будто разгневало еще больше. Её сердит Элай. Перемежался теперь шлепками и покусыванием. Пакса разбирала любопытство, и он переместился поближе. Только сейчас чужой человеческий запах долетел до тощего маленького лиса, и он выглянул из-за плеча иглы. При виде Пакса его глаза расширились. Он скачал на ноги. «Дружелюбен!» — сообщил он Паксу. «Ее брат из другого помета. Играть!» Игла оскалила клыки и рыкнула на брата. «Опасен! Не приближайся!» Пакс ответил на приветствие, не обращая внимания на угрожающую стойку иглы. Дужелюден! Ты летал! Птица? Мелкий лис отскочил обратно к поваренному дубу и запрыгнул на ствол. Одна из ветвей мертвого дерева уходила круто вверх. Мелкий легко сбежал по ней и обернулся, чтобы убедиться, что пак смотрит. Пак едва сдерживал себя, чтобы не устремиться вперед за маленьким лисом. Ему тоже хотелось наверх, но он лег и поджал под себя передние лапы. Он, конечно, перебирался иногда через стенки своей загородки, но там было невысоко. Кончик его хвоста подрагивал. Лиса отошел в сторону, опустилась на землю и перекатилась на бок, чтобы удобнее было наблюдать за братом. Теперь стало очевидно, что она смотрит на него с любовью. «Он родился Мелким, маленький, но крепкий. Он мне не нужен, когда я охочусь, но он приходит». Она подняла голову и заручала на Пакса, будто виня его в том, что ее брат так разыгрался. Мелкий взобрался по ветке, отставляя хвост для равновесия. Потом изготовился и взмыл над головами двух лис, следивших с земли. Он приземлился в придорожные заросли вопуха. Тут же выскочил из них весь в репьях, и принялся носиться бешеными кругами. Казалось, радость от полета переполнила его и не помещалась внутри. Приходилось сбрасывать ее через ноги. Завершил последний круг, он еще покатался по земле, чтобы сбросить оставшуюся. «Слишком близко к дороге». Сестра зацепила его когтем и притянула к себе. Выдергивая репи из его шерсти, она бродила брата за опасные полеты. Зато Пакс никак не мог успокоиться. Оказывается, Лис способен пролететь пять полных прыжков, не касаясь земли. Когда-нибудь он тоже попробует проделать такой трюк. Как только мелкому удалось вывернуться из естественных когтей, он пригнул голову и ткнулся носом в ее шею. Игла опять его повалила, хотя было видно, что ее гнев притворный. И еще села сверху, распластала его по земле. Он немного поборолся Д'Авида, но я настарался ее не сердить и почти не сопротивлялся, когда она начала его вылизывать. Пак сдержался на почтительном расстоянии. Добившись наконец от брата покорности, Игла сменила гнев на милость, и положила перед мелким остатки недоеденной крысы. Сама же легла на землю и принялась сначала вылизывать лапы, а потом умываться этими лапами. Пакс на брюхе подполз ближе. Его увлекло к этим двоим, брату и сестре. Неважно, рады они ему или нет. Игла вытянулась в лучах косого солнца. Ее важные щеки блестели, как деревянный стол тыквенного цвета, за которым всегда ели свою пищу люди Пакса. А белый воротник еще больше подчеркивал яркую рыжину. Пакс оглянулся на мелкого. Тот как раз обнюкивал его лёжку в стеблях молочая. Пятна у брата на шве были такой же формы, как и у сестры. Но не так четко очерченные. И мех у него был редковат, и местами кочковат, и тазовые кости торчали под острыми углами. Он вдруг попятился и тут же бросился вперед, Будто в атаку. Пакс смотрел, как он подбрасывает игрушечного солдатика в воздух, а потом прижимает его лапой к земле снова и снова. Когда Пакс был щенком, он делал точно так же. И сейчас понаблюдал совсем немного... Он подбежал и вступил в игру. Мелкий принял его так радостно, будто они играли вместе с самого рождения. Игла тоже вскочила на ноги. «Неси мне!» Некоторое время брат притворялся, что не слышал. Но он, видимо, точно знал, до какого момента можно испытывать естественно терпение. Потому что вскоре он подскочил к колесе и положил перед ней игрушку. При виде солдатика, Игла издала горловое ворчание. «Человек!» «Брось это! Домой! Быстро!» Приказала она брату. Мелкий, играя, обхватил передними лапами лапы Пакса. Тотчас подскочила игла и укусила мелкого. «Воняет людьми, помни!» И она передала брату образ, который показался Паксу странным, пугающим. Завование холодного ветра, пара лисиц, самец и самка пытаются вырваться из стальной клетки. Клетка похожа на загородку Пакса, только вместо прутьев – зубастые зажимы, стальные зубы зажимов и снег на земле, в крови. Игла вскинула голову, гадываясь в небо, и понюхала ветер прилетевший с юга и пропитанный запахом близкой грозы. «Домой!» Покорно опустил хвост, мелкий двинулся за сестрой. Но пройдя немного, он обернулся к Паксу и позвал его за собой. Пак колебался. Он не хотел уходить с этого места, куда должны вернуться его люди. Но уже приползли темные тучи. И вдали только что программа холгром Пак знал, что в грозу его мальчик не выйдет из дома. Если Пакс останется, его будет хлестать дождь. И он будет сидеть у дороги мокрый насквозь. Один. Он взял игрушечного солдатика в зубы и потрусил за братом и сестрой. Почуяв его присутствие, игла обернулась. «Только одну ночь, воняющую людьми!» Пак согласился. «Когда гроза кончится, он вернется сюда, отыщет дорогу по запаху. И тогда его люди придут за ним, и он найдет своего мальчика, и они уже никогда не расстанутся».